Глава 17. Город Танзан. Когда Херти понизила голос, все присутствующие невольно сглотнули. Все, кроме Бетти, маленькой девочки ничего не понимала из того, что они говорили. Ребекка не могла не думать о чудовищах, которые разрушили ее дом. Эти монстры были порождением темной волны. Когда-то она думала, что эти монстры забрели из Пустоши через Великий Барьер и вторглись на территорию Анзу. В конце концов, территория клана Сесила ограничилась с югом Анзу, который был довольно близок к Пустоши. Если что-то действительно было не так с одной из сторожевых башен, которая вызвала брешь в Великом Барьере, то вполне возможно, что некоторые монстры прошли бы через него. Теперь Ребекка не могла не представить себе еще худший сценарий, Что, если монстры пришли не с пустоши, а родились на землях территории Сисила? А что, если эти монстры предсказывают новый прилив магии? «А мы слишком беспокоимся по этому поводу». Эмбер первой нарушила молчание. Девушка-полуэльфийка выдавила себе улыбку и указала на банкноты в руках Херти. «Это всего лишь записная книжка одного негодяя-мага. Ясность его записи вызывает сомнения. Неужели мы действительно должны связать его с темной волной?» Гавейн не стал возражать, но кивнул. «Да, возможно. Я просто немного нервничаю». В конце концов, он всего лишь анализировал унаследованные архивы чьей-то памяти, даже при том, что он чувствовал себя потрясающе, чтобы выплюнуть великую историю 700-летней давности лично из памяти. Он чувствовал себя немного шокированным ее содержанием после своего рассказа. «Совершенно верно». Эмбер вздохнула с облегчением, увидев, что Гавейн кивнул. «Твой предок мертв уже 700 лет, и его разум все еще приспосабливается к современности». «Я знаю, что ты испытал тёмную волну в своей жизни, так что психологическая тень, вероятно, вызывает...» «Ой!» Ребекка ударила посохом по голове полуэльфа и сердито посмотрела на неё. «Не будь грубой с лордом предком!» Гавейн бросил странный взгляд на палочку Ребекки. В своей голове он думал о том, как она уже была груба за то, что ударила своего старого предка жезлом покоя с миром. «Как бы там ни было, мы должны доложить об этом его величеству королю, когда доберёмся до Сенсуниэля. Сказала Херти, протягивая блокнот Гавейну. «Что касается того, насколько король поверит в это, мы не можем повлиять на это». Гавин молча спрятал блокнот, стараясь отодвинуть на задний план самые сложные мысли. Затем он поднял голову и посмотрел на большое солнце в небе. На поляне не было никакого навеса, затеняющего ее. Небо над диме было широко раскрыто, а гигантское солнце уже достигло своего зенита. Могучий, но гнетущая корона света несла в этот мир свет, тепло и силу магии. Возможно, это был последний элемент, который привел к радикально отличному естественному порядку на этой планете от земного. Глаза Гавейна блуждали по поверхности этого гигантского солнца. Эти слабые полосы выглядели так, словно они могли быть штормами на поверхности газового гиганта. Он пытается прочесть поверхность в поисках каких-нибудь зловещих темных красных пятен на ней, но все его усилия были тщетны. Их появление было всего лишь вспышка на поверхности и исчезло так же внезапно, как и появилось. Однако дурное предчувствие сердца Гавейна не исчезло вместе с ним. Он просто Словил свои опасения на задний план, молчаливо планируя, что ему делать дальше. Прежде всего, он должен был закрепиться в этом мире, даже при том, что его семья была теперь обветшалой и древней. Иметь отправную точку было лучше, чем строить ее с нуля в пустыне или на кладбище. Пройдя через густой лес, их путешествие стало намного легче. Возможно, этот закон сохранения характера действительно существовал, потому что экипаж больше не подстерегали никакие монстры или природные явления. Таким образом, они благополучно добрались до главной дороги и даже встретили по пути небольшой караван странствующих торговцев. Вручением достаточной суммы денег экипаж наконец избавился от беспокойства о том, что придется пересечь холм и долину пешком, и поехали вместе с ними в экипаже, который мчался в сторону Танзана. Предводителем торговцем был пухлый северянин, родом из более богатых земель, королевства и торговавший местными продуктами и травами на юге. Он сказал им, что планировал отправиться на территорию Сесилов, чтобы заключить последнюю сделку, но услышал, что по пути его постигла ужасная катастрофа, заставившая его бросить свое путешествие на полпути. Поначалу он был осторожен и не хотел брать с собой на борт Гавена и остальных членов его вооруженной команды, но Херти удалось в конце концов уговорить его двумя золотыми монетами и даже уговорить его позволить им ехать в экипаже. Золото действительно было самым красноречивым переговорщиком в деловых сделках, наверняка. На седьмой день после того, как они покинули территорию Сисилов, над ними наконец нависли ворота танзанийского города. Это был первый раз, когда Гавей находился в таком тесном контакте с городом, населенным людьми в этом мире. Конечно, он поднялся на вершину холма, чтобы посмотреть на поместье, которое было названо в его честь. Прежде чем уехать, но вся территория Сисила уже была полностью разрушена стихийными силами, а затем сожжена драконом, который плюнул на нее огнем, как будто она создавала абстрактную картину. На самом деле, к тому времени он уже ничего не мог понять о местной культуре, но видеть город Танзан прямо перед собой, честно говоря, было не очень приятно. Он даже почувствовал некоторое разочарование. Город Танзан был огромен, во всяком случае, так говорила Ребекка. Благодаря своим широким равнинам, плодородным землям и близости к реке, этот город был одним из самых густонаселенных южных городов с почти десятью тысячами жителей на его треугольной плоской земле. Река текла с запада и разделилась на две части, прежде чем пройти мимо северной и южнои части города Танзан, Орошая большую часть близлежащих сельскохозяйственных угодий и служа дорогой для транспорта, восточная часть города была прижата к шахте, которая питала экономику поселения. Такое место с его плодотворными полями, шахтой, рекой в качестве дороги для транспорта должно быть процветающим городом во всех смыслах. Однако большую часть того, что увидел Гавейн, войдя в город, составляли желтолицые горожане, бесчисленные низкие, обшарпанные деревянные хижины и грязные вонючие улицы. Поскольку цивилизация этого мира не была настолько развита, чтобы люди захватили природу до такой степени, чтобы держать все виды монстров и зверей в зоопарках, и существовала угроза частых конфликтов на границе. Весь город был окружен низкой стеной, которая обеспечила некоторую защиту. Обнищавшие участки были сложены у стены, напоминая моих и язвы, плотно прижаты друг к другу слоями. В обветшалых домах, служивших в лучшем случае, укрытием от ветра и дождя не было ничего красивого. Между тем отворот к центру города вела широкая дорога, но и здесь пейзаж был не лучшим. Сидя в экипаже, Гавей наблюдал за теми, кто находился на улице. Он увидел бедняков, одетых в короткие одежды, идущих по обеим сторонам дороги. Только меньшинство горожан село обе, в то время как большинство ходило на ногах, обмотанных тряпьем. А жалкие биняки ходили босиком, не имея возможности позволить себе даже тряпье. Люди, вышедшие на середину улицы, были одеты в гораздо более чистую одежду, а также носили обувь. Они не взаимодействовали и не вступали в какие-либо конфликты с друг с другом, а только спокойно шли своим путем, как будто жили в разных мирах. Они явно жили в одном городе и шли по одной дороге, но казалось, что они живут в двух разных вселенных. Гавен порылся в воспоминаниях Сисила, но обнаружил, что сравнить это было не с чем. Гавен Сисил родился в славной Гондорской империи и вырос в окружении забильных земель, поэтому в то время такой сцены не существовало. Позже, во время начала темной волны Гондора, Сисил повел свой народ на север, оставляя за собой кровавый след. В то время их путешествия все разделяли горе и радость, не делая различий между классами. После основания царства Анзу первопроходцы построили свое царство на пустыне с нуля, причем некоторые великие князья первопроходцы Даже сам король сложили свои мечи, чтобы пахать поля. Как он мог тогда видеть такую сцену? А потом Гавей Сил умер на южной границе, герой, который умер юно в юном возрасте, 35 лет, так и не дожив до того, чтобы видеть страну, которую он создал, разделенной между богатыми и бедными. Таким образом, он мог только обратиться за помощью к своим потомкам и спросить о правилах дорожного движения. «Люди, которые тащатся по обеим сторонам дороги, это крепостные рабы, работающие в шахтах», — объяснила Херти. «Люди, идущие по периферии дороги, это обнищавшие свободные люди, им не разрешают ходить по главной дороге потому что они не смогут пожертвовать никаких денег, когда дорога будет отремонтирована. Люди, путешествуют посередине дороги, это законные горожане и иностранные купцы или наемники. Этим людям, которые могут позволить себе все налоги, разрешено ходить посередине дороги». Гавейм вспомнил, что толстые бизнесмены, прежде чем войти в ворота, дали стражникам несколько монет. Должно быть, это был городской налог. Тогда он подумал о солдате, который теперь похоронен в лесу, о сыне крепостного крестьянина. Тот факт, что он мог владеть своим мечом и умереть за своего правителя, был результатом доброты Ребекки. Однако даже если бы он не умер за своего правителя, ему не позволили бы быть похороненным как воину, просто потому что он не скупил себя и даже не скупил самого меча. «Господин предок, что-то случилось?» – спросила Херти, заметив озабоченное выражение на лице Гавейна. Гавейн отвел взгляд от сцены, разыгравшийся перед этим экипажем, и слегка покачал головой. «Нет, ничего особенного». Он всего лишь сопротивлялся тому, что увидел, исходя из своей точки зрения, как трансмигратора, и сейчас было не время для него выносить суждения и делать все правильно. Его понимание этого мира все еще было недостаточным. Немного поразмыслив, он посмотрел на Херти и спросил, «Что ты собираешься делать дальше?». Очевидно, у Херти уже были свои планы. «Мы направляемся к правителю этого места, Виконта Эндрю. Можно считать разумным человеком, и нам будет легче связаться с рыцарем Филиппом через него. Если все пойдет хорошо с рыцарем Филиппом, мы сможем найти людей, которые вырвались. В тот день. После этого мы должны решить, можем ли мы сначала переселить людей или отправиться прямо в королевскую столицу. Разрушение земель силов не может быть просто сообщено одним или двумя гонцами, но должно быть передано королю самой Ребеккой. Гавей не видел в этой проблемы, Гавей не видел в этом проблемы. Главным образом, потому что он был переселителем, который теперь был предком 700-летним разрывом поколений, который вообще не мог придумать никаких предложений. Тогда мы так и сделаем.